Течение вариантов. Разум может сложить новый дом из старых кубиков, но получить принципиально новое, то есть то, что нельзя сконструировать из старого, он не может. Принципиальные открытия в науке приходят не в результате логических рассуждений, а как озарение, как сведение ниоткуда тоже касается гениальных изобретений. Хорошая музыка сочиняется не подбором нот, а приходит как бы сама. Шедевры искусства создаются не в результате профессионального технического исполнения, а рождаются вдохновением. Если бы разум понимал все, что ему хочет поведать душа, человечество получило бы прямой доступ к полю информации. Трудно представить, каких высот достигла бы наша цивилизация в таком случае. Но разум не только не умеет слушать, но и не хочет. Внимание человека постоянно занято либо объектами внешнего мира, либо внутренними размышлениями и переживаниями. Внутренний монолог почти никогда не прекращается и находится под контролем разума. Разум не слушает слабые сигналы души и авторитарно твердит свое. Разум мыслит с помощью устоявшихся обозначений, символов, слов, Понятий, схем, правил Принципиально новому знанию всегда очень трудно подобрать обозначение Когда информация, полученная из нереализованного сектора Еще не имеет разумных обозначений Разум воспринимает эту информацию как некое непонятное знание Если удается ввести новое обозначение для этого знания Или объяснить его в рамках старых обозначений Рождается открытие Душа, в отличие от разума Не пользуется обозначениями Она не думает и не говорит А чувствует или знает С тех пор, как разум начал мыслить С помощью абстрактных категорий Связь между душой и разумом Постепенно атрофировалась К тому же разум постоянно занят Своей болтовнёй Он считает, что все можно разумно объяснить и держит постоянный контроль над всей информацией. От души поступают лишь смутные сигналы, которые разум не всегда может определить с помощью своих категорий. Неясные чувства и знания души тонут в громогласных мыслях разума. Когда контроль разума дает слабину, К сознанию прорываются интуитивные чувства и знания. Это проявляется как смутное предчувствие, которое еще называют внутренним голосом. Разум отвлекся, и в этот момент вы ощутили чувство или знание души. Это и есть шелест утренних звезд. Голос без слов. Раздумье без мыслей. Звук без громкости. Вы что-то понимаете... Но смутно. Не мыслите, а чувствуйте интуитивно. Разум постоянно занят генерацией мыслей. Голос души буквально заглушается этой мыслемешалкой, поэтому интуитивные знания труднодоступны. Если остановить бег мыслей и просто созерцать пустоту, можно услышать шелест утренних звезд. Внутренний голос без слов». Душа может найти ответы на многие вопросы, если прислушаться к ее голосу.